Глава десятая. Крепость в скалистых горах. Визит Дюка прошел удачно, за неимением лучшего слова. Его никто не убил, не возникло никаких мятежей. Кен запорол по своей природной неумелости затею с публичным митингом клановцев в рясах, но мы не получили никакой особо важной информации. В профессиональном плане я чувствовал себя великолепно. «Колорадо Спрингс» был защищен, не было горящих крестов, и даже моя охрана Дэвида Дюка увенчалась успехом. Я гордился работой, проделанной моей командой. В лишнем плане, признаюсь, были моменты, когда мне хотелось отойти в сторону и позволить толпе перед студией KKTV выдать по полной Дюку, Фреду и остальным. Находиться с ККК было чем-то сюрреалистичным, одновременно пугающим и возбуждающим. Когда я вспоминаю тот день с Дэвидом Дюком, все это представляется мне комичным. Они пустили в свой клан трех сотрудников полиции, и их охранял коп, ведущий против них расследование под прикрытием. В этой роли я стоял рядом с Дюком, с которым столько общался раньше. Но при всей забавности этой ситуации я никогда не забывал об опасности, исходившей от них. Если бы они были в такой же силе, как клановцы прошлого, Они причинили бы нам уйму зла. Все эти люди имели доступ к оружию, и тот день легко мог обернуться трагедией. Так что, хоть мы и пережили визит Дэвида Дюка, наша работа была еще далеко не окончена. 13 января в парке Акация прошел антиклановский митинг. Это была та самая демонстрация, на которую меня приглашали 9 января и 11 января. Накануне я поговорил по телефону с Кеном, и узнал, что он планировал быть там, как он выразился, под прикрытием, в своей клановской рясе, чтобы сфотографировать выступающих, в частности, тех, кто приедет из Денвера. Я находился там в гражданской одежде и наблюдал за ситуацией. Кен появился в парке вскоре после полудня, сделал около шести фотографий, а затем направился в свой пикап. В этот момент возникло новое обстоятельство, нарушившее мои планы. Хотя мы в нашем отделе пытались по возможности не распространяться о нашем расследовании, чем больше людей узнавало о нем, тем сильнее был риск, что слух об уникальной операции под прикрытием выйдет наружу. Практически вся система уголовного правосудия Колорадо Спрингс знала о чокнутом черном копе, который проворачивал заговор против ККК и добился членства в этой группе. Одним из моих коллег, слышавших об этом расследовании, был офицер Эд. Согласно структуре департамента, отделы нравов расследований находились в подчинении у одного сержанта. Поэтому офицер Эд и я отчитывались перед сержантом Траппом. На этом наше сходство заканчивалось. Однако в день митинга в парке Акация его направили вместе со мной следить за демонстрацией, по сути, определив мне в помощники. Тем не менее... Он решил расширить свои полномочия, дав мне лишний повод для беспокойства и вынудив в итоге поставить в известность сержанта Траппа. Офицер Эд увидел в парке Кена и решил подойти к нему и представиться. Он сообщил Кену, что следил за его выступлениями в газете и одобряет деятельность клана. Далее он сказал, что считал протестующих сплошным дерьмом и что ему хотелось бы побольше пообщаться с Кеном. Он попросил обеспечить его литературой клана, поскольку ему хотелось присоединиться к ним. Кен заглотил наживку и сказал Эду, что был рад услышать его мнение о протестующих и хотел бы, чтобы больше людей разделяло такую точку зрения. К этому времени Кен и сопровождавший его Тим заметили, что несколько протестующих узнали их и поспешили в свой пикап, собираясь смыться. Но перед этим Кен дал офицеру Эду визитку клана и попросил послать на адрес, указанный там, запрос на получение литературы. Офицер Эд сделал, по сути, то же самое, что сделал я тремя месяцами ранее, чтобы начать расследование, не считая того, что он, будучи белым, имел возможность контактировать с Кеном лицом к лицу. Что до материалов, которые он попросил у Кена, то у меня имелась вся литература клана, которая нам требовалась, включая подписку на газету «Крестоносец». Офицер Эд не добился никакого результата, кроме того, что вклинился в расследование, в котором вовсе не требовалось его участие. У меня уже было два сотрудника под прикрытием, Чак и Джим, и я не видел необходимости подключать третьего. Усилия офицера Эда опоздали на два месяца. Некоторые протестующие окружили пикап, пока Кен объезжал офицер Эда. Тим же тем временем расстегнул свою куртку, показав футболку с эмблемой клана, надел лыжную маску с двумя дырочками для глаз и выставил в окно кулак, пока пикап набирал ход. Они остановились на перекрестке, где стоял фургон службы новостей KKTV. Кен заорал им, хотите интервью? Журналисты, как обычно желавшие добавить клану популярности, последовали за пикапом Кэна. Через пару кварталов обе машины остановились, и Кен стал давать интервью. Оно попало в выпуск вечерних новостей. Я доложил о самодеятельности офицера Эда сержанту Траппу, который велел ему заниматься своей работой и не лезть в мое расследование. Настойчивое желание Эда подключиться к делу стало моим постоянным кошмаром. Тем временем митинг в парке Акация собрал не меньше сотни человек. Дуглас Вон обратился к толпе, объяснив, что он член прогрессивной либористской партии. Он раздавал людям листовки МКПР и небольшие транспаранты с антиклановскими лозунгами. В одной руке у него был рупор, а в другой — бейсбольная бита, готовая раскроить кому-нибудь череп. И он скандировал с демонстрантами на разные лады. «Кук-Лукс-Клан! Говна-Фонтан!» и «Дэвид Дюк! Тебе каюк!» Дук несколько раз просил меня выступить но я изображал застенчивость перед незнакомой публикой и отказывался. Демонстрация собрала самых разных активистов из всевозможных групп Колорадо-Спрингс и Денвера, в том числе Ламеха – колледж колорадов Колорадо-Спрингс, Союз черных студентов – колледж колорадов Колорадо-Спрингс, Ла-Раза – Колорадо-Спрингс, Антироссийская коалиция – Колорадо-Спрингс, Люди на благо людей. Колорадо Спрингс, Коалиция Геев, Денвер, ПЛП МКПР, Денвер, Объединенный Совет Колорадских Рабочих, Денвер. Марианна Гилберт из МКПР познакомила меня со своим мужем Алланом и пригласила в тот же вечер посетить собрание в резиденции Колорадо Спрингс, чтобы обсудить открытие отделения МКПР в городе. Она также представила меня черному солдату из форта Карсона и его жене, которая занималась организационной работой МКПР среди военнослужащих форта Карсона. Я отклонил приглашение из-за нехватки времени, чтобы подготовиться к возможным нештатным ситуациям в моем расследовании и решить другие вопросы. В целом толпа была настроена мирно и не склонна к насилию, не считая Дуга Вона и людей из МКПР, открыто призывавших к конфронтации с кланом, а если понадобится, и с полицией. Представитель Союза Черных Студентов Колледжа Колорадо, обращаясь к собравшимся, сказал, «Если полиция не остановит клан, нам останется полагаться только на массы, чтобы предотвратить распространение посланий ненависти». Когда все речи были сказаны, Толпа прошла маршем несколько кварталов до комплекса правосудия и разошлась. Прежде чем покинуть парк, Марианна, Аллан и Дук снова позвали меня на собрание. Я повторно отклонил их приглашение, но оставил возможность для дальнейших встреч. Моя нерешительность была вызвана тем, что мне нужно было собрать больше информации о деятельности этих троих, прежде чем входить на их территорию. Особенно это касалось такой взрывоопасной личности, как Дук, открыто призывавшей к вооруженной конфронтации с полицией. Кроме них, меня приглашал в свою резиденцию представитель антироссийской коалиции, АРК, для дальнейшего обсуждения действий против клана. Это приглашение я тоже отклонил. 14 января я решил, что пришло время пообщаться с Дэвидом Дюком, ведь прошло уже 4 дня после его визита в Колорадо Спрингс. Я хотел узнать его реакцию на этот визит и все, связанное с ним. Я позвонил в национальный офис клана в Луизиане. Это Рон Сталвард из Колорадо Спрингс. О, привет, как поживаешь? Дюк, как всегда, был само дружелюбие. Встреча с вами так зарядила меня. На самом деле я хотел узнать еще больше и вырасти как клановец. Я добавил, какой честью для меня было наконец познакомиться с ним вживую. Он ответил в том же духе. «Я выразил сожаление, что был лишен возможности пообщаться с ним без посторонних, потому что мне хотелось впитать больше его знаний и мудрости настоящего клановца». Дюк в ответ посетовал на свое плотное расписание в Колорадо, не позволившее ему узнать местное братство на более личном уровне. Он сказал, что многого достиг в переговорах с предводителем дружины Чаком Ховартом, хотя не стал вдаваться в детали. Я должен вас спросить, мистер Дюк, сказал я, что-нибудь удивило вас за время визита? Я хотел понять, не возникло ли у него подозрений на мой счет, на счет Рона Сталварта, которого он знал. От его ответа я едва не расхохотался. Он стал рассказывать мне о своем инциденте с несносным, как он выразился, копом Нигером, который угрожал арестовать меня за нападение на него. Я естественно захотел узнать не возникло ли у него каких-либо подозрений об этом черном копе. Дюк рассказывал мне об этом инциденте так, словно меня, Чака, там не было. Очевидно, это все еще не давало ему покоя, и он рассуждал о предоставлении меньшинствам прав, которые они используют, как он выразился, чтобы добиваться преимущества над белыми. Я ответил, что при других обстоятельствах этот коп-ниггер получил бы серьезный урок за то, как он обращался с вами. Дюк согласился. Последнее, что он сказал на эту тему, что его столкновение с Ниггером было единственным неприятным моментом поездки по Колорадо. Он не считал демонстрантов, выступавших против него и клана, большой проблемой, поскольку привык к демонстрациям против любых мероприятий, связанных с кланом. Затем мы обсудили предстоящие события, в которых Дюк собирался принять участие. Он рассказал мне о планировавшихся митингах клана в Лос-Анджелесе и Канзас-Сити через несколько недель. Они ожидали сильного сопротивления групп протеста, но намерены не прибегать к насилию, если их не спровоцируют. И это, подчеркнул он, также касалось и полиции. Вскоре наш разговор закончился, и я тут же связался с департаментами полиции в этих городах, чтобы сообщить им о планах Дюка. Поздним утром 14 января ко мне в офис пришли два агента из Управления специальных расследований базы ВВС Питерсон. Они сказали, что слышали о моем интересном расследовании, касавшемся военнослужащих, и хотели узнать больше о тех, кто мог иметь связь с ВВС. И я спросил их, как они оказались в курсе моего расследования, поскольку я не посвящал в его подробности никого, кроме тех, кому было необходимо это знать. Я даже не обсуждал его с военной полицией Форта Карсона или с их следственным подразделением по расследованию уголовных дел. Когда я работал в секции по наркотикам с 1975 по 1977 года, мы вышли на одну бригаду военной полиции с подмоченной репутацией. Они продавали наркотики, совершали грабежи со взломом и вооруженное ограбление, а также преступления сексуального характера. Они были гнилыми. Наши служащие в форме и под прикрытием завели несколько дел на членов этой бригады. Мы не доверяли никому из служивших в ней и переносили это отношение на все командование военной полиции форта Карсона. Мы работали вплотную с командиром по расследованию уголовных дел, в то время старшим уоррент-офицером, однако его бригадный состав детективов набирался из состава военной полиции. В этом состояла дилемма моего взаимодействия с армией. Их командир знал, что отдел расследований ДПКС ведет дело против кук клана но лично я никогда не говорил ему об операции под прикрытием. Если ВВС было известно об этой стороне нашего расследования, им должен был рассказать это кто-то из моего начальства или из департамента, тот, кто плохо держал язык за зубами, а таких было много. Фактически, агенты управления специальных расследований дали мне понять, что один из моих начальников обсуждал это расследование с их начальством. Они стали расспрашивать, как у нас все продвигается. Я рассказал им эту историю и услышал привычный смех над тем, как мы водили за нос клан. Но после этого агенты управления специальных расследований стали более серьезными». Они попросили показать им журнал расследования и список имен членов клана, имевших связь с военными. Я достал журнал и открыл на нужной странице. Один из них пробежал указательным пальцем по именам и, очевидно, нашел то, что искал. Он спросил, не хочу ли я поехать с ними. Я спросил, куда именно, но он отказался ответить. Он снова спросил, не проедусь ли я с ними. Я повторил свой вопрос и получил тот же ответ. К тому моменту у меня уже разгорелся встречный интерес. Мне стало любопытно, чем вызвана крайняя секретность в отношении места, куда они хотели меня отвезти. Я взглянул на сержанта Траппа, не зная, как поступить. Ему тоже было непонятно их принципиальное нежелание называть пункт назначения. В итоге сержант Трапп оставил решение за мной. После пары минут размышлений, кто мог полностью доверять федеральному правительству, а тем более военным? Я, наконец, согласился сопровождать агентов управления специальных расследований куда бы то ни было. Они попросили захватить с собой мой журнал расследования. Я взял у двух агентов визитки, вручил сержанту Траппу и сказал, что если я не вернусь через определенное время, он может заводить на них дело. Мы сели в машину и направились к южному выезду на федеральное шоссе 25. Я спросил в третий раз, куда мы едем, и ответом мне было молчание. Причина их секретности стала проясняться только когда мы приблизились к указателю с надписью Квоса. Машина двигалась к горе Шайен, в которой размещалось совместное американо-канадское командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Увидев 25-тонные бронированные двери перед главным входом в туннель выдолбленного в горе комплекса, Я заулыбался, как мальчишка в кондитерской. В те дни, не знаю, как сегодня, служащие моего уровня не попадали в Квоса. Этот комплекс был и остается объектом высшей секретности. Когда мы проезжали через контрольно-пропускной пункт, я вспомнил, как впервые услышал это название. Это случилось в канун Рождества 1963 года. Мне было 10 лет. Я жил в эль и учился в начальной школе. Было около 9 вечера, работало радио, и диктор вдруг объявил, что Квоса засекла в небе над восточной частью Северной Америки Сани Санта-Клауса, который вез подарки детям. Диктор сказал, что Квоса будет отслеживать Сани Санты всю ночь, и если вы посмотрите в вечернее небо, то сами можете заметить их блеск. Лунный свет отражается от полозьев и днища. Я даже помню, как он советовал... Присмотреться хорошенько, чтобы разглядеть красный нос одного из оленей. Мы с младшим братом выбежали наружу и уставились в небо, надеясь увидеть этот проблеск саней и ярко-красный оленей нос. Я был бойскаутом и умел находить большую и малую медведицу и полярную звезду. Но найти сани-санты, влекомые по небу оленем с красным носом, мне не удалось. Мы сдались, вернулись в дом и легли спать. Проснувшись на следующее утро, я увидел, что сияющие сани, о которых сообщала Квоса накануне вечером, все же нашли путь к печной трубе нашего дома. Мы въехали в туннель. День вдруг сменился ночью. Темнота внутри горы освещалась фонарями. Я не знал, как далеко вглубь уходила эта дорога, но мне казалось, что фонари никогда не кончатся. Возможно, мой разум просто порождал такую иллюзию из-за моего благоговейного страха перед этим громадным военным сооружением. Справа от входа находилось 15 трехэтажных зданий, стоявших на гигантских пружинах, которые должны были амортизировать в случае взрыва или землетрясения. Комплекс Квоса был построен в самый разгар холодной войны с Советским Союзом и спроектирован, чтобы выдержать ядерную атаку. По сути, Квоса был городом внутри горы, в котором проживали 600 человек, с магазином, кафетерием, спортзалом, медицинским центром и прочими удобствами. Все это объяснил мне заместитель командира, черный полковник, которого представил мне агент управления специальных расследований, когда мы вошли в одно из зданий. Полковник сказал, что слышал о моем уникальном расследовании и хотел бы узнать о нем больше. Я рассказал ему всю историю и показал свою членскую карточку ККК. Он был сыном Юга и от души посмеялся, особенно когда я рассказал ему о моей схватке с Дэвидом Дюком за Полароид. Затем полковник попросил мой журнал расследования. Я открыл журнал на списке имен военнослужащих, состоявших в клане. И полковник, как и агенты управления специальных расследований у меня в офисе, пробежал указательным пальцем по строчкам. Внезапно он отдернул палец, взял трубку и набрал номер. Он повернулся спиной ко мне и агентам и что-то тихо сказал по телефону. Потом положил трубку и снова вернулся ко мне. Мы поговорили о том о сем, полковник поздравил меня с моей операцией против клана и с успешной службой в полиции. Пожал мне руку и вышел из комнаты, напоследок коротко переговорив о чем-то с двумя агентами управления специальных расследований. Ну, что происходит? Спросил я. Агенты рассказали, что два имени в моем списке, которых они мне не назвали, принадлежат служащим КВОСа с допуском к совершенно секретной информации. Их работа состояла в укомплектовании личным составом главного пульта наблюдения за системой ПВО Северной Америки. Агенты объяснили мне, что полковник звонил в Пентагон и получил разрешение отстранить этих двух клановцев от секретной работы. Пентагон рассматривал их деятельность как сопряженную с возможными осложнениями в сфере национальной безопасности и не собирался мириться с такими сотрудниками. По словам агентов управления специальных расследований, уже к концу дня эти двое клановцев будут переведены на Северный полюс, самый северный военный объект США. Полковник был категоричен в том, что личные установки и действия этих клановцев, как и любых других служащих КВОСа, недопустимы. Мы вышли из здания внутри горы и сели в машину. Так закончилось мое посещение места, откуда велось наблюдение за санями Санты, скользившими по рождественскому небу моего детства.